Субботний сюрприз В субботу, 16 марта, большинству сюрпризов Гитлер преподносил по субботам, канцлер издал закон о всеобщей воинской повинности и создании армии, состоящей из 12 корпусов и 36 дивизий, около полумиллиона человек. Это означало конец ограничениям, установленным для армии по Версальскому договору, и только Англия и Франция могли предпринять какие-то шаги. Как и ожидал Гитлер, они протестовали, но никаких шагов не предприняли. Правда, британское правительство поинтересовалось, примет ли Гитлер британского министра иностранных дел. На этот вопрос диктатор любезно дал утвердительный ответ. В воскресенье 17 марта стало для Германии праздником. Были сброшены версальские кандалы, символ ее позора и унижения. Рядовой немец мог как угодно относиться к Гитлеру и его разбойному управлению, но должен был признать, что ему удалось то, о чем не помышляло ни одно правительство республики. Для большинства немцев это символизировало восстановление немецкой чести. В это воскресенье был как раз день памяти героев. Вечером я пошел на официальную церемонию, которая состоялась в опере, и увидел там картину, которой Германия не наблюдала с 1914 года. Партер представлял собой море военных мундиров. Среди серых кителей и острокодечных шлемов императорской армии попадалась небесно-голубая форма люфтваффе, до того мало кому известная. Рядом с Гитлером сидел фельдмаршал фон Маккензен, последний живой фельдмаршал кайзеровской армии. На нем был красочный мундир дивизии «Мертвая голова». Прожектора были направлены на сцену. Там, подобно мраморным статуям, застыли молодые офицеры, гордо державшие боевые знамена нации. За ними висел огромный черно-серебряный железный крест, прикрепленный к занавесу. Так День памяти героев, погибших в войне, вылез в празднование похорон Версальского договора и возрождения немецкой армии. Генералы испытывали необычайное довольство, что было заметно по их лицам. Для них, как и для всех остальных, это был сюрприз, поскольку Гильтер, проведя перед тем несколько дней в горах в резиденции Берхтесгаден, не считал нужным делиться с ними своими соображениями. Генерал Манштейн, давая показания на Нюрнбергском процессе, заявил, что о решении Гильтера он и начальник Третьего военного района Берлина генерал фон Вицлебен впервые услышали по радио 16 марта. Генеральный штаб предпочел бы начать с армии меньшей численности. Если бы спросили мнение генерального штаба, свидетельствовал Манштейн, то мы бы предложили 21 дивизию. 36 дивизий – это решение Гитлера. За этим последовал ряд ничего не значащих предупреждений со стороны других держав. 11 апреля представители Британии, Франции и Италии встретились в Стрейзе. Они осудили действия Германии и подтвердили свою готовность поддержать независимость Австрии и заверили друг друга в верности Лакарнскому договору. Совет Лиги нации в Женеве также выразил свое удовольствие поведением Гитлера и назначил комиссию, которой надлежало выработать меры, способные сдерживать его в будущем. Франция, понимая, что Германия никогда не приснится к Восточному Лакарно, срочно подписала договор о взаимной помощи с Россией. А Россия аналогичный договор с Чехословакией. В газетных заголовках такое сплочение рядов против Германии выглядело чем-то зловещим и даже смутило кое-кого в Министерстве иностранных дел Германии и в германской армии, но только не Гитлера. В конце концов ему все сошло с рук. Однако он понимал, что почивать на лаврах еще не время, поэтому решил снова вернуться к речам о мире и посмотреть, насколько крепки ряды противников и нельзя ли их расколоть, пробить в них брешь. Вечером 21 мая он выступил в Рейхстаге с очередной мирной речью. Это была, вероятно, самая умная и изощренная речь из всех, которые произнес в Рейхстаге Гитлер и которые довелось слышать автору этих строк. Гитлер казался расслабленным. Он излучал не только спокойствие, но и, к удивлению аудитории, терпимость и умиротворение. В его речи не содержалось никаких выпадов против стран, осудивших нарушения Германии условий Версальского договора. Вместо этого следовали уверения, что Германия хочет только мира, основанного на всеобщей справедливости. Гитлер отвергал саму идею войны. Война бессмысленна, война бесполезна, война, в конце концов, ужасна. Кровь, лившаяся на европейском континенте в течение трех последних столетий, не привела к каким бы то ни было национальным изменениям. В конце концов, Франция осталась Францией, Польша – Польша, а Италия – Италии. К чему привели династический эгоизм, слепой патриотизм и политические страсти? К чему привела кровь, пролитая для достижения якобы далеко идущих политических перемен? Это было только прикосновение к коже нации, если говорить о национальных чувствах. Фундамент характера нации не поколебался. И если бы лишь часть жертв была принесена этими государствами во имя более высоких целей, успех был бы значительнее и долговечнее. Далее Гитлер заявил, «Германия и не мысли завоевывать другие народы. Наша расовая теория считает любую войну, направленную на покорение другого народа или господство над ним, затеи, которые рано или поздно приводят к ослаблению победителей изнутри и, в конечном счете, к его поражению. В Европе не осталось незавоеванных территорий, так что любая победа приведет, в лучшем случае, к количественным изменениям населения. Но если нация считает эту цель столь важной, то достичь ее можно без слез, более простым и естественным способом. Надо проводить такую социальную политику, чтобы нация горела желанием иметь детей. Нет, национал-социалистическая Германия не хочет войны в силу своих убеждений. И еще она не хочет войны потому, что прекрасно понимает, война не избавит Европу от страданий. В любой войне погибает свет нации. Германии нужен мир, она жаждет мира. Он все время возвращался к этой мысли. В конце речи он выдвинул 13 предложений, которые помогли бы сохранить мир. Эти предложения произвели благоприятное впечатление не только в Германии, но и во всей Европе. Перед тем, как высказать их, он сделал следующее напоминание. Германия торжественно признает границы Франции, установленные после плебисцита в Сааре, и гарантирует их соблюдение. Таким образом, мы отказываемся от наших притязаний на Эльзас и Лотарингию, земли, из-за которых между нами велись две Великие войны. Забыв прошлое, Германия заключила пакт о ненападении с Польшей. Мы будем соблюдать его неукоснительно». Мы считаем Польшу родиной великого народа с высоким национальным самосознанием. И далее. Германия не имеет намерения вмешиваться во внутренние дела Австрии, аннексировать Австрию или присоединять ее. 13 предложений Гитлера казались весьма исчерпывающими. Германия не может вернуться в Женеву, пока Лига наций не отменит Версальский договор. «Когда это будет сделано и будет признано равенство всех наций, — говорил Гитлер, — тогда Германия присоединится к Лиге наций. Тем не менее, она будет неукоснительно соблюдать невоенное положение Версальского договора, включая территориальные. В частности, она поддержит и будет выполнять все требования договора в Локарну. Гитлер также поклялся, что Германия будет стоять на позициях демилитаризации Рейнской области, что она готова в любое время присоединиться к системе коллективной безопасности, но предпочла бы двусторонние соглашения и подписание пактов о ненападении с соседними государствами. Она также готова согласиться с предложением Англии и Франции дополнить Лакарнский договор неофициальным соглашением по авиации. Что касается разружения, то Гитлер был готов идти до конца. Правительство Германии готово к любым ограничениям, которые ведут к отмене тяжелого вооружения, особенно наступательного характера, таких как тяжелая артиллерия и тяжелые танки. Германия заявляет о своей готовности пойти на любые ограничения в калибрах артиллерии, классов броненосцев, крейсеров и торпедных катеров. Точно так же правительство Германии готово согласиться с любыми ограничениями водоизмещения подводных лодок или с их полным запрещением. В этой связи Гитлер подбросил наживку для Великобритании. Он соглашался с тем, чтобы новый германский флот составлял 35% британского и добавлял при этом, что это все равно на 15% меньше, чем общий тоннаж французского флота. За границей стали поговаривать, что это лишь начало требований Гитлера, на что он отвечал. Это последнее требование Германии. Затем Гитлер перешел к последней части выступления. Если кто-нибудь зажжет в Европе огонь войны, значит он хочет хаоса. Мы, тем не менее, живем с твердой уверенностью в том, что наше время будет ознаменовано возрождением Запада, а не его упадком. Германия могла бы внести в это дело бессмертный вклад но она на это надеется и непоколебимо в это верит. Это были сладкие слова о свободе, мудрости и примирении. В странах Западной Европы правительства и народы, которых отчаянно пытались сохранить мир на любых разумных началах, этими словами просто упивались. Лондонская Таймс, наиболее влиятельная на британских островах газета, встретила их почти с иступленной радостью. Это мудрая, откровенная и всеобъемлющая речь. Кто бы ни прочитал ее, обладая непредвзятым умом, он не может сомневаться в том, что направления политики, изложенные господином Гитлером, составляют основу для полного урегулирования всех спорных вопросов с Германией, свободной, равноправной и сильной, а не поверженной Германии с навязанным 16 лет назад миром. Остается надеяться, что речь эта будет повсюду воспринята как искренняя, хорошо взвешенная и правдивая. Британское правительство, в не меньшей степени, чем «Таймс», было готово расценивать предложения Гитлера как искренние и хорошо взвешенные, особенно в той части, где Германия соглашалась иметь флот, тонаж которого составлял бы 35% тонажа британского флота. Гитлер подбросил хитрую приманку Джону Саймону, когда министр иностранных дел вместе с Идоном приехал в конце марта в Германию с визитом, который так долго откладывался. Гиттер заявил, что соглашение по ВМС между Англией и Германией может быть достигнуто без особых проблем, причем превосходство английского флота будет гарантировано. 21 мая он объявил о том, что тонаж германского флота будет составлять 35% английского, произнеся при этом теплые слова в адрес Англии. Германия, сказал он, не имеет ни необходимости, ни желания, ни средств, чтобы снова соперничать на море. Это был намек, прекрасно понятый англичанами, на времена, предшествующие 1914 году, когда Тирпиц, яростно поддерживаемый Вильгельмом II, готовил сильный флот для борьбы с англичанами на море. «Правительство Германии», — продолжал он, — «понимает жизненную необходимость, а следовательно справедливость и оправданность защиты Британской империи с моря». Правительство Германии хочет установить и поддерживать с правительством и народом Великобритании такие отношения, которые исключат возможность повторения той единственной войны, которая однажды велась между нашими народами. Примерно такие же мысли есть и в книге Гитлера «Mein Kampf», где он говорит, что одной из величайших ошибок Кайзера была его вражда с англичанами и бессмысленное стремление соперничать с Британией на море. Англичане проглотили наживку с необычайной легкостью и быстротой. Ребентроп, который состоял при Гитлере мальчиком на побегушках, когда надо было решать дела за рубежом, получил приглашение приехать в июне в Лондон для переговоров по военно-морскому флоту. Самодовольный и нетактичный Ребентроп ответил, что предложение Гитлера не подлежит обсуждению. Его можно принять или отклонить. Англичане предложение приняли — приняли, не посоветовавшись со своими союзниками Франции и Италии, также морскими державами, обеспокоенными перевооружением Германии и нарушением ею военных параграфов Версальского договора, приняли, не поставив в известность Лигу наций, которая должна была бы поддержать соблюдение мирного договора 1919 года. Англичане посчитали, что отмена военных пунктов Версальского договора служит их интересам любому здравомыслящему человеку в Берлине было ясно, что, позволяя Германии строить флот тоннажем в треть британского флота, Лондон открыл Гитлеру «Зеленую улицу» для скорейшего создания собственного флота. У него появилась возможность полностью обеспечить работой немецкие верфи и сталелитейные заводы лет на 10. Это было не ограничение вооружения Германии, а согласие распространить его на флот, Причем сроки реализации программы зависели от возможностей страны. Франции было нанесено еще одно оскорбление. Британское правительство, выполняя обещания, данные Гитлеру, отказалось сообщить своему ближайшему союзнику, сколько и каких кораблей позволено в соответствии с соглашением строить Германию. Было только заявлено, что тонаж немецких подводных лодок, строительство которых запрещалось Версальским договором, может достигать 60% британских, а в исключительных обстоятельствах 100%. На самом деле, по англо-германскому соглашению Германии разрешалось построить 5 линкоров, каждый из которых водоизмещением и вооружением превосходил английские корабли. А официальные цифры, 21 крейсер и 64 эскадренных миноносца, были простой подтасовкой с целью обмануть Лондон. Хотя к началу войны не все они были построены, но и построенные вместе с подводными лодками нанесли англичанам огромные потери уже в первые годы Второй мировой войны. Такое циничное отношение англичан к Версальскому договору натолкнуло Муссолини на мысль, что не особенно серьезно воспримут они и нарушения устава Лиги Наций. 3 октября 1935 года армия Муссолини вторглись в древнее горное королевство Абиссинию. Лига Наций, возглавляемая Англией и поддерживаемой Францией, понимавшей, что Германия, более серьезный противник в будущем, быстро проголосовала за принятие санкций. Но это были полумеры, и предпринимались они весьма робко. Они не препятствовали завоеванию обессинения войсками Муссолини, но послужили поводом для разрыва дружественных отношений между фашистской Италией с одной стороны и Англией и Францией с другой. Кто выиграл в результате этих событий, кроме Гитлера? 4 октября, следующий после вторжения итальянских войск в обессиню День, я провел на Велигильнштрасы, беседуя с официальными лицами и членами партийного руководства. Из записи в дневнике, сделанной вечером того же дня, видно, как быстро оценили ситуацию немцы. На Вильгельмштрассе все очень довольны. Или Муссолини застрянет в Африке, что ослабит его положение в Европе и позволит Гитлеру захватить Австрию, находящуюся пока под защитой Дуче. Или он быстро победит, что явится вызовом для Англии и Франции. Тогда можно считать, что он созрел для союза с Гитлером против западных демократий. В любом случае выигрывает Гитлер. Это вскоре и подтвердилось.